Дональд Уэстлиг Пижона в расход Вечер тянулся долго, как всегда бывает по вторникам. Последним номером программы были высокие горы, а парочка поклонников Вогарта найдется везде. По правде сказать, я и сам его поклонник, а посему решил, что не буду закрывать лавочку до конца фильма, а потом запру заведение и отправлюсь наверх. на боковую время близилось к двум часам и у меня осталось только двое посетителей оба завсегдатой оба сидели за стойкой оба пялились в телевизор оба тянули пиво я стоял в дальнем конце стойки сложив руки поверх белого передника и тоже пялился в телевизор рекламный ролик то ли один то ли оба посетителя попросили налить по второй Сам я на работе не пью, стало быть, мне не полагалось ни второй, ни первой. Мое имя Чарльз Роберт Пул, все зовут меня Чарли, Чарли Пул, ну вот, теперь вы знаете. Высокие горы кончились тем, что полицейский уложил в Вогарта выстрелом в спину, и развеселая компания Ида Люпин больше не могла строить ему козни. Я произнес, ладно, господа, пора допивать, спать что-то хочется. Эти двое были нормальными парнями, не то что иные из тех, которые заглядывают по выходным и хотят, чтобы ночь никогда не кончалась. Они допили пиво, сказали, спокойной ночи, Чарли, и вышли вон, сделав мне ручкой. Я помахал в ответ, тоже пожелал им доброй ночи, сполоснул их кружки, Поставил на сушилку, и тут дверь открылась снова. Вошли двое парней в костюмах и пальто, застегнутых на все пуговицы. Было видно, что они в белых сорочках и при галстуках. Нечасто узреешь такое в баре на Канерсе в половине третьего ночи со вторника на среду. Я сказал, извините, господа, мы закрываемся. Все в порядке, племянничек. Отозвался один из парней. Они подошли к стойке и взгромоздились на табуреты. Я воззрился на них. Оба разглядывали меня и ухмылялись. На вид крутые ребята. Я узнал обоих. Это были дружки моего дяди Элла. И тот, и другой уже заходили ко мне. Оставляли, либо забирали когда сверток, когда какую-нибудь записку. — Ой, а я-то вас поначалу и не признал, — сказал я. Тот из них, который взял на себя ведение переговоров, ответил «Так ты нас знаешь, не правда ли, племянничек? Я хочу сказать, знаешь в лицо, я прав». Это их племянничек было чем-то вроде шутливой подначки. Дружки дяди Элла все время меня так называли. Это значило, что я не считаюсь настоящим членом организации и имею работу лишь благодаря дядюшке элу а без него, вероятно, подох бы с голоду. Я понял, что имел в виду этот парень, когда назвал меня племянничком, но ничуть не обиделся. Во-первых, эти двое, как и другие ребята из организации, были крутыми парнями, подлыми и мерзкими злодеями. Во-вторых, против правды не попрешь, а это была правда. Лень, раньше меня родилась, и вот уже двадцать четыре года я живу лодырем. и уже давно отдал бы концы, не будь дяди Элла и этой работы в баре. Так зачем лезть в бутылку, только потому, что человек называет тебя племянничком? Поэтому я просто сказал, конечно, я вас знаю, вы уже как-то заходили? Второй парень процедил. Слышь, он нас узнает. Как не узнать? Ответил первый. Мы же как-то заходили. Жизнь. вечно подделывается под искусство, и все же я готов был биться об заклад, что ни один из них никогда не читал Хомингуэя. — Чем могу служить? — спросил я. — Надеюсь, что они просто принесли какой-нибудь сверток для передачи, и сейчас уйдут. Я встал. Кабы не эти высокие горы, я прикрыл бы лавочку уже в час ночи. — Да уж, кое-что можешь, племянничек, — ответил первый. ты можешь услуги ради взглянуть на эту штуку и сказать, как она тебе нравится. Он полез в карман пальто, извлёк оттуда маленькую белую картонку, похожую на визитную карточку, и положил её на стойку, прихлопнув ладонью. Потом убрал руку. «Ну, как оно тебе?» — спросил он. На карточке было моё имя и что-то похожее на чернильную кляксу. ну что же это такое?» — спросил я. Парни переглянулись. Второй сказал первому: "Он что, разыгрывает нас?" "Не знаю", ответил первый и посмотрел на меня как-то уж очень недоверчиво. "Ты не понимаешь, что это за штука?" Я пожал плечами и покачал головой, переводя взгляд с карточки на их визионуми и обратно. Я едва сдерживал улыбку. Мне казалось, это какой-то розыгрыш или что-нибудь в этом роде. Все дружки где дело? — Считали своим долгом время от времени прикалывать меня, никчемного лодыря, дядюшкиного племянничка. — Ну да, приходится с этим мириться, если хочешь мягко спать. Первый посидел с минуту, потом покачал головой и сказал, — Он не знает, ей-богу, не знает. — Вот это племянник в натуре, — проговорил второй. — племяничек так ты всем племянничкам племяничек Всех племянничков в мире собрали и скатали из них тебя, ты это знаешь? — А в чем тут юмор? — спросил я. — Сдаюсь. Говорите отгадку. — Юмор! — сказал второй. Он произнес это слово так, будто ему не верилось, что такое вообще возможно. Первый постучал по картонке. У него были толстые пальцы и грязь под ногтями. «Это метка, племянничек, понимаешь?» — сказал он. «Черная метка, и помечен ею ты!» «Он до сих пор ничего не понимает», — подал голос второй. «Нет, веришь ли, он до сих пор ничего не фурычет?» «Зафурычет», — ответил первый. Он быстро сунул правую руку за пазуху пальто и достал пистолет. «Здоровенный, черный, угловатый, блестящий пистолет». из дула которого веяло смертью. И дуло это смотрело прямо на меня. «Эй!» — воскликнул я. И, кажется, вытянул руки перед грудью, будто защищаясь. Подсознательно я все еще был убежден, что все это розыгрыш, и парни пришли сюда попугать племянничка. Поэтому я и сказал, «Эй, ты что, хочешь ранить кого-нибудь?» «Открывай кассу!» — велел первый, по-прежнему держа меня на мушке. вся штука в том что это должно выглядеть как ограбление понимаешь уразумел о чем я племяничек не уразумел проговорил второй ничего он не уразумел совершенно верно сказал я как бы давая им возможность объяснить мне что к чему ничего я не уразумел эта метка означает что тебе крышка заявил первый твоя песенка спета иди открывай кассу «Шевелись, шевелись!» — поторопил меня второй. «Племяннички должны быть послушными мальчиками!» Я так ничего и не понял. Но, с другой стороны, возможно, правильнее было бы поиграть с ними. Рано или поздно им надоест кочевряжиться, и они объяснят мне, в чем тут дело. Поэтому я пошел к кассе, ударил по клавише с надписью «в работе», и кассовый ящик открылся. пожалуйста сказал я все нараспашку вытаскивай деньги велел первый он все еще держал в руке этот свой пистолет и клади их вот сюда на стойку бумажек было не ахти как много гриль бар я не прочь приносит доход которого после оплаты всех издержек припасов и вычета 6 процентов налога на прибыль едва хватает на мое жалование. но это не имеет значения никто и не хочет чтобы бар Я не прочь, приносил какой-то там доход. Не спрашивайте меня, почему. Я трижды или четырежды осведомлялся об этом у своего дяди Элла. В первый-второй раз он пытался мне что-то объяснить, гнал какую-то бодягу про налоги. Мол, в книгах бара регистрируются деньги, которые организация зарабатывает где-то еще. Такая, в общем, бухгалтерия. Но всякий раз, когда дядя Эл пытался мне втолковать все это дело, Кончалось тем, что он колотит себя ладонью по лбу, а у меня пропадает охота расспрашивать его. Так или иначе, в кассе была лишь жалкая горстка бумажек, в большинстве своем однодолларовых, и я положил их на стойку. Второй парень подошел, сгреб деньги и запихнул в карман пальто. «Эй, погодите-ка!» — воскликнул я. «Это уже не смешно?» «Совершенно верно!» — проговорил номер первый. Вид у него был подлющий, а пистолет все так же смотрел на меня. Только теперь мне впервые подумалось, что дело серьезное, и я сказал, «Не собирайтесь же вы меня убивать!» «Ты все прекрасно понял!» — ответил номер второй. «И тут пришел ему конец!» — изрек первый. «И тут пришел местный патрульный, Цикатта!» Он шагнул в бар со словами. «Привет, Чарли, что-то ты припозднился сегодня!» Ну и что мне было делать? Сказать, патрульный цк эти двое пришли ограбить и убить меня. Вон у того в кармане пальто, моя вечерняя выручка, а другой сунул за пазуху страшный пистолет, как только вы переступили порог. Это я должен был сказать. Вы так думаете? Я должен был заложить полиции дружков своего дядюшки Элла? Вы так думаете? «Если да, то лишь потому, что совершенно незнакомы с положением дел!» домой да дядя Эл попросту убил бы меня, если бы я настучал на двух его приятелей!» «Я не шучу! Бах! И готово!» «Сейчас, пока патрульный цикад-то здесь, все в порядке, но что будет завтра? Или на следующей неделе? Как мне жить? Где мне жить? Куда сунуться?» «И что гораздо важнее!» куда меня засунет дядя л эти двое пришли из пушки полить а не шутки шутить наконец это уложилось у меня в голове однако давайте присядем на минутку и подумаем у организации нет причин желать моей погибели значит должно быть кто-то другой дал маху правильно но ну, а когда кто-то дает маху не стоит выплескивать младенца вместе с водой а стоит разобраться и подумать, «Можно ли исправить эту ошибку? Правильно?» «Стало быть, мне следовало сделать одно, как-нибудь умудриться остаться в живых и дожить до той минуты, когда я смогу добраться до телефона и позвонить дяде Элу. что, разумеется, придется ему весьма по душе в полтретьего утра и все такое прочее. Но сейчас у меня, можно сказать, есть уважительная причина, в конце концов. Я расскажу дяде Эллу, что стряслось». и он может исправить ошибку. Поэтому я сказал патрульному Цикате, как раз закрываюсь буквально сию минуту, и больше ничего ему не сказал, но посмотрел на двух подлых поганцев и заявил, «Извините, господа, но вам пора уходить». Бандиты оглядели меня, потом патрульного. Я прекрасно понимал, о чем они думают. Им надлежало убить меня». Но сейчас они не могли это сделать, не убив заодно и патрульного цикату. А убийство полицейского в форме, находящегося при исполнении служебных обязанностей, дело крайне опасное и, вероятно, не стоит заходить так далеко ради устранения какого-то там племянничка. А значит, они, наверное, отложат исполнение своего замысла. Возможно, сейчас выйдут на улицу и подождут, пока патрульный циката не уберется в свояси а уж потом вернутся и пришьют племянничка прямо в его неприкосновенном жилище. Я видел, как эти мысли вертятся в их головах и передаются посредством взглядов от первого ко второму и обратно. «Ладно, бармен, еще увидимся», — сказал первый. «Ага», — проговорил второй, — «еще увидимся, бармен». Они вышли вон. А патрульный цикат приблизился к стойке, облокотился на нее и сказал «Ну и ветер на улице!» «Было только 11 сентября, и у нас тут не то чтобы уж совсем Северный полюс, пусть даже на улице и свежо, но я знал, что имеет в виду патрульный цикат и что мне надлежит делать, поэтому я сказал «Давайте-ка помогу отогреть ваши внутренности!» «Э, э спасибо, Чарли», — ответил он. Циката всегда напускал на себя удивленный вид, и этот спектакль повторялся у нас с ним чуть ли ниже ношно. Я достал из-под стойки стакан емкостью в четыре унции, налил в него примерно три унции бурбона и поставил перед полицейским. Тот сутулился и навалился на стойку, повернулся спиной к широкому окну и чуть не вплотную прижал свой стакан к груди, чтобы его не было видно с улицы. Буль-буль-буль. И все дела. Глядя через его голову, я видел тех двух парней. Они стояли на противоположной стороне улицы, перед магазином мужской одежды, и болтали, как обычные парни. «Я на минутку», — сказал я. «Давай, Чарли, я удержу крепость», — пообещал Цикатта, и опять принялся за свое. Буль-буль-буль. Я подошел к концу стойки, поднял откидную доску, прошмыгнул мимо музыкального автомата, кегельбана и дверей туалета и прошел через дверь с надписью «Входа нет» в подсобку до потолка, заставленную ящиками с пивом и виски. Уж чего-чего, а изобретательности мне не занимать. Я включил в подсобке свет, проверил, заперта ли задняя дверь на оба замка и засов. Закрыты ли на двойные задвижки все три окна? Порядок. Оставив гореть свет, я вернулся в зал. Патрульный Циката стоял у дверей, ведущих на улицу. — Ты забыл закрыть кассу, Чарли? — сказал он. И махнул в ее сторону своей дубинкой для ночных дежурств. — А ведь верно, — ответил я. — Спасибо вам огромное. — Когда-нибудь напросишься? Обчистят тебя тут, — предупредил Циката. «Ну ладно, Чарли, спокойной ночи!» «Спокойной ночи», — сказал я. Он вышел, и я тотчас запер за ним дверь. Двое парней по-прежнему стояли на той стороне улицы. Патрульный цикат-то побрел по тротуару, вертя пальцами дубинку. Он уже успел наловчиться, и теперь не ронял ее на каждом шагу, как бывало раньше».